Мы – воздух, мы – не земля. Мамардашвили Историческая справка Надо прежде всего прорвать завесу неизвестности окружающей Беларусь. Ведь для мира... Мы – неизвестная, неизведанная земля. О Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. Белая Россия. Так примерно звучит название нашей страны на английском языке. Народная газета, 27 апреля 1996 года. На территории Беларуси нет ни одной атомной станции. Из действующих АЭС на пространстве бывшего СССР географически к белорусской границе ближе всех размещена АЭС с реакторами типа РБМК. С севера Игналинская, с востока Смоленская, С юга Чернобыльская. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 58 секунд серия взрывов разрушила реактор издания 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой XX века. Для маленькой Беларуси население 10 миллионов человек. Она явилась национальным бедствием. В годы Великой Отечественной войны Немецкие фашисты уничтожили на белорусской земле 619 деревень вместе с их жителями. После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков. 70 из них уже навечно похоронены в земле. В войну погиб каждый четвертый белорус, Сегодня каждый пятый живет на зараженной территории. Это 2,1 миллиона человек, из них 700 тысяч детей. Среди факторов демографического угасания радиация занимает важное место. В Гомельской и Могилевской областях наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы, смертность превысила рождаемость на 20%. В результате катастрофы в атмосферу выброшено 50 умноженное на 10 кюри радионуклидов, из них 70% выпало на Беларусь. 23% процента ее территории заражено радионуклидами с плотностью больше за 1 кюри километр квадратный по цезию 137. Для сравнения на Украине заражено 4,8% территории. В России 0,5%. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от одного и больше кюри метров квадратных, составляет свыше 18 миллионов гектаров. С 90 с плотностью 0,3 и больше кюри метр квадратный около 0,5 миллионов гектаров. Из сельхозоборота, Выведено 2,4 тысячи гектаров земли. Беларусь — страна лесов. Но 26% лесов и большая половина лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения. Как следствие постоянного воздействия малых доз радиации с каждым годом в стране увеличивается число больных с раковыми заболеваниями, умственной отсталостью, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями. Сборник «Чернобыль. Белорусская энциклопедия» 1996 год. По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии. 30 апреля в Швейцарии и Северной Италии, 1-2 мая во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Северной Греции, 3 мая в Израиле, Кувейте, Турции. Заброшенные на большую высоту газообразные летучие вещества распространялись глобально. 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая в Китае, 5 в Индии, 5 и 6 мая в США и Канаде. Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира. Сборник «Последствия чернобыльской аварии в Беларуси» Минск, Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии, 1992 год. Четвертый реактор, именуемый объектом укрытия, по-прежнему хранит в своем свинцово-железобетонном чреве около 20 тонн ядерного топлива. Что с ними происходит сегодня, не знает никто. Саркофаг сооружали наспех. Конструкция уникальная. Наверное, инженеры-разработчики из Питера могут ею гордиться. Однако монтировали его дистанционно. Плиты стыковывали с помощью роботов и вертолетов. Отсюда и щели. Сегодня, согласно некоторым данным, общая площадь зазоров и трещин превышает 200 квадратных метров. Из них продолжают вырываться радиоактивные аэрозоли. Может ли саркофаг разрушиться? На это тоже никто не ответит. До сих пор невозможно подобраться ко многим узлам и конструкциям, чтобы узнать, каков у них запас прочности. Зато все понимают: разрушение, укрытие привело бы к последствиям даже пострашнее, чем в 1986. -м. Журнал «Огонек», номер 17. Апрель 1996 год. Одинокий человеческий голос. Я не знаю, о чем рассказывать. О смерти или о любви? Или это одно и то же? О чем? Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Я говорила ему, я тебя люблю. Но я еще не знала, как я его любила. Не представляла. Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил, на втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня, а внизу на первом этаже стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба.